Тем временем в зале заседания Политбюро после ухода Сергея. «Итак, Климент», — повернулся к Ворошилову калинину — «мы тебя слушаем». Сталин же, выпроводив парня после слов Михаила Ивановича, предпочел молча наблюдать, да и ответа ждали все. «Ко мне вчера подошел агент ОГПУ. Он-то и сообщил о прошлом гражданке Белопольской. Показал материалы по ее делу, а также фотоснимки и ее писем деду». В них она обещала Владимиру Белопольскому помочь, без указания конкретики. Но, как вы понимаете, факт ее целенаправленного вмешательства на лицо. А почему тогда этот агент не сказал о прошлом Белопольской Огневу? — спросил тут же Андреев. — Я же видел лицо парня. Для него ваши слова про эту гражданку стали полной неожиданностью. — Удивление сыграть можно, — отмахнулся Ворошилов. — Но все же, если Огнев был не в курсе, — продолжил Андреев то все равно должен был как руководитель интересоваться, чем живут его подчиненные, поддержал Ворошилова Каганович. «Поэтому я считаю, что этого докладчика нужно арестовать и допросить», тут же рубанул рукой воздух Климент Ефремович. «Да и эту белополячку тоже». «А она из поляков?» – удивился Андреев. «Наверняка», – уверенно кивнул Ворошилов. «Фамилия очень уж говорящая». «Товарищи», – прервал спор Сталин, – «не будем делать поспешных решений». Тут только, похоже, Ворошилов вспомнил, кто именно стоит за спиной парня и неохотно кивнул, признавая правоту генерального секретаря. «Климент, я буду тебе благодарен, если ты скажешь имя того агента, что принес тебе информацию», — обратился Иосиф Виссарионович к Ворошилову. «Надо наградить столь бдительного человека». «Хорошо. Ну и спросить с его руководства, почему они раньше нам ничего не сказали про эту Белопольскую и как вообще допустили ее в институт». Завершил окончательно спор про девушку Сталин. «А что с докладом-то?» – вскинулся Андреев. «Да какой доклад?» – Возрился на него Ворошилов. «Верить тому, что враг народа написал?» «Это еще не доказано», – мягко заметил Сталин. «Но заседание отложим. До момента, пока не будет внесена ясность с этой девушкой и ее истинными целями».